Когда отряды Казамы и Чэнь Сяньшэня захватили подлодку и замаскированный док, капитан Джонсон всё ещё находился в море. Он приплыл к месту встречи до обеда, под водой вылез из маленькой субмарины и в гидрокостюме поднялся на поверхность. Недалеко, как и планировалось, стоял на якоре частный катер, замаскированное ремонтное судно. Мужчина увидел его и неожиданно для себя вздохнул с облегчением. На борту его ждала партнёр, капитан Джасмин Уильямс. «Джас, что случилось?» Со всей серьёзностью спросила она, оставив шуточки. Она должна была ждать в убежище на кумы, а Жасмин не из тех, кто станет менять планы по своей прихоти. «Ты не знаешь?» «Хм, кажется, в самом деле не знаешь». У Джонсона появилось неприятное предчувствие. К сожалению, он не зря опасался. Японская армия захватила главные силы завтрашней операции. «Понимаю, ты только вернулся, но нужно сейчас жить и на совещание». На мгновение, потеряв дар речи, Джонсон кратко ответил. «Хорошо, только переоделась». «Буду ждать в столовой». Не тратя время на прощание, Джонсон пошёл в каюту, из которой сделали раздевалку. За столом Жасмин находился также один из командиров дезертиров, Брэдли Чанг. Он искоса поглядывал на девочку, так как не мог поверить, что она из армии. До сих пор она избегала дезертиров, за исключением Лю. Как только его поймали, пришлось открыться Чангу. Сегодня Чанг увидел её впервые. Было трудно поверить, что 12-летняя девочка – волшебница в капитанском звании». Они сидели на маленьких стульях и за небольшим столом в камбузе, который трудно назвать столовой. Чанга с его крупным телосложением было тесно, но сейчас не то время, чтобы жаловаться по пустякам. А Джонсон чувствовал себя так же. «Что значит захватили? Для пограничного осмотра? Но ведь передвижной док в международных водах!» «Нет, я не знаю подробностей, но на док напали внезапно, не следуя каким-либо законам». «Регулярная армия пиратствует?» – разозлился Джонсон. «Думаю, уж не нам упрекать Японию». Жасмин не поддержала его, Она помнила про их не очень-то законные планы. «Что ещё известно?» Джонсон полностью не успокоился, но более-менее взял себя в руки. «Похоже, в налёте также участвовал отряд преследования из Азиатского Альянса». «Значит, мы точно выяснили, что Япония сотрудничает с Альянсом?» «Дела плохи. Думаешь, они знают и о завтрашней операции?» «Противники провели нелегальную вылазку. Не удивлюсь, если применят и сыворотку правды». Без обвинений или ненависти ответила Жасмин, ведь сама не гнушалась использовать при необходимости пытки и промывку мозгов. «Мы практически провалили задание». Австралийская армия поддерживала фракцию противников мира из Великого Азиатского Альянса только деньгами и припасами. Жасмин и Джонсон — единственные агенты, которых отправили на задание, но даже эти двое по плану не участвовали в самой диверсии, лишь при таких условиях Австралия согласилась помочь, «Их задача – наблюдать, а вмешиваться разрешено при крайней необходимости». Командование не запрещало сражаться вообще, иначе ни к чему было послать своих агентов. Да, на их назначение настояла Великобритания, но если бы Австралия не хотела вступать в бой, то придумала бы отговорку. Австралийских военных уже не должна заботить операция, вероятность успеха которой сильно снизилась. Ведь это Великобритания разработала план, чтобы затормозить растущее влияние Японии, а Австралия лишь помогала тайному союзнику – Операция следует провести, иначе жертвы будут напрасными!» Однако у Брэдли Чанга была совершенно иная точка зрения. Он настаивал на проведении диверсии, впрочем, его можно понять. А ради этой операции он сбежал из гонконгской армии. Всем известно, что Гонконг находится под сильным политическим влиянием Великобритании, но считается-то он частью Великого Азиатского Альянса. Как только Чанг вернётся домой, его арестуют как преступника... Если повезёт, высокопоставленного боевого волшебника ждёт наказание в виде принудительного тяжёлого труда. Но скорее ему промоют мозги и превратят в солдата марионетку, лишённое воли биологическое оружие. Хотя промывка мозгов ухудшает магические способности, а часть навыков теряется, армия Альянса спокойно превращала волшебников в покорных солдат. Эта магия, или лучше сказать колдовство, основана на технике, которую Гудзе использовал в своей организации «Безголовый дракон». Для волшебника это равноценно смертной казни, его лишат воли и будут использовать, пока не сломается, и пусть человек перестанет что-либо чувствовать, подобная судьба хуже смерти. У Чанга один путь – успешно провести диверсию и разорвать мир с Японией, тогда грехи превратятся в заслуги, и если фракцию противников мира оправдают, а Родина всё равно не примет его назад, он найдёт убежище в Австралии или даже в Великобритании, преподнеся им подарок в виде успешного саботажа». «Если завтра на праздничном приёме они провалят работу, его будущее предрешено». «Он просто не мог согласиться с отменой операции». «Но главные силы находились на подлодке», — заметил Жасмин. «План заключался в том, чтобы спецназ под руководством Чанга отвлёк охрану на себя, а подлодка атаковала с моря. Не торпедами. Под водой к острову незаметно подплыли бы агенты и установили на понтоны бомбы». «Ещё остались малые лодки. Суть в том, чтобы подплыть незамеченными, обойдёмся без подлодки». «Получится ли? У нас остались волшебники, которые специализируются на подводных атаках. Людей стало меньше, но это для операции не помеха», — с уверенностью сказал Чанг. Жасмин переглянулась с Джонсоном. «Мы не можем принять решение самостоятельно. Дайте нам время, чтобы посоветоваться с Родиной», — ответил тот. Они не тянули время, им правда требовалось согласие Австралии. «Хорошо, я жду положительного ответа». Чанг понимал это, потому подавил нетерпение и кивнул. А Джонсон связался с командованием, послав мощный направленный сигнал на военный спутник связи Великобритании. Разумеется, чтобы избежать перехвата, не помогло. Японская армия все же перехватила сообщение. Это личная работа, первый лейтенант Фудзибаяси. Благодарю, командир. Ее прозвали электронные волшебницы за хакерские навыки и превосходные магические способности. Она вмешивалась в электро-радиосигналы с помощью магии систем рассеивания, концентрации и колебания. Однако волшебница использовала электромагнитные волны не для нападения или поиска врага, а для магического перехвата связи. Проводной или беспроводной – неважно. Она засекала даже оптические сигналы, ведь и они в итоге превращаются в электронные. Кроме того, Фудзибаяси обладает ещё одним особым навыком. Она способна восстанавливать данные из перезаписанных или стёртых магнитных, электронных и оптических носителей. Девушка могла перехватить любой сигнал, но не всегда могла его расшифровать. Вот и сейчас разговор Джонсона по спутниковой связи Фудзибаеси магии передала в приёмник отдельного магического батальона. «Санада, расшифровал?» «Да, защита не такая уж и сильная». Код, который не расшифровал о практически всегда поручали Санаде. Он был не только великолепным магическим техником, но и экспертом в криптографии. «Что там? Спрашивают, сворачивать завтрашнюю операцию или нет? Австралийская армия тянет с ответом». «Я буду только рад, если операцию продолжит. «Останься здесь, Таце», он бы возразил Казаме, что лучше пусть враг откажется от своих планов, но подполковник считал иначе. Чтобы добиться нужных результатов, без жертв не обойтись, а точнее, у всего есть своя цена. Фракция противников мира, в которую входили дезертиры из армии Великого Азиатского Альянса, уже потеряла большую часть отряда. Казама со своими людьми всё просчитал, вряд ли к завтрашнему дню враги пополнят свои ряды, если они нападут, то не нанесут серьёзного ущерба». Можно ли им подсунуть фальшивый ответ? Нет, вряд ли. Зловеще пробормотал Казама. Санада с кривой улыбкой ответил: Технически это возможно, но будет очень трудно спрятать от них настоящий. Понятно. Пробормотал Казама и отказался от затеи. К тому же не время жульничать. Казама хотел еще немного обдумать свою идею, но тут заговорила о Фудзибаясе. Австралия ответила. Что же? Враги использовали то же самое шифрование, ключ, конечно, был другим, но автоматическая дошифровка справилась. «М -м -м. «Разрешаем продолжить операцию? Действуйте совместно с фракцией противников мира из Великого Азиатского Альянса!» «Да?» «Янаги!» «Слушаю!» Янаги, который стоял в углу кабинета, подался вперёд. «Передай это Чэнь Шанью, собери с ним команду перехвата! Подробный план разработаешь сам!» «Так точно!» Янаги приложил руку к голове и покинул комнату... Его походка была чуть легче, чем обычно. «Не ожидал такой самоуверенности от Австралии. Они что, получили новое оружие?» Спросил Санада без особой серьезности. «Не думаю, что им это поможет», Без шуток ответил Казама. «Правда? Мне тоже так кажется. Слишком уж безответственный приказ для тех, кто хочет победить. Я бы на их месте прислала подробный план операции, будь она на грани срыва», предположила Фудзибаяси. Казама в целом разделил ее мнение. «Важные птицы так и поступают. Сколько раз указания с тыла расходились с положением дел на передовой, и всё равно начальство хочет контролировать место действия настолько, насколько это возможно», насмешливо произнес подполковник, осуждая не только военных, но и любое руководство вообще. Когда-то Казаму несправедливо обвинили в самовольном поступке, он это запомнил и даже после повышения не упускал случая покритиковать командиров, когда их нет рядом, конечно же. «С другой стороны, если они не дают конкретных указаний... «Значит, хотят скинуть с себя ответственность при провале». «Думаю, так и произошло». «Я вас понимаю, командир, но если операция провалится, агенты будут в опасности, разве нет?» Спросил у Санада не в силах полностью согласиться с Казамой. «Наверняка в австралийской армии знают, что накануло. Однако, мне кажется, они всё равно готовы рискнуть». Санада посмотрел на капитана с неприкрытым удивлением. «Неужели пожертвуют волшебниками-шпионами?» Казама спокойно кивнул. Если бы в самом деле не хотели никого терять, не стали бы проводить столь опасную операцию. Ведь риск непросто стал выше, этим волшебникам словно разрешили идти по канату без страховки. Саната потерял дар речи, вместо него чуть дрожащим голосом проговорила Фудзибаяси. Командование с самого начала собиралось пожертвовать агентами. Представьте, что в USA появился волшебник, который угрожает нашей стране. Пошлем ли мы туда одного тация? Привел конкретный пример Казама. Нет. «Только с хорошим прикрытием», — уверенно заявила Фудзибаяси. «Возможно, эти волшебники недостаточно талантливы, или у них какой-то физический дефект. Бездарям ведь не дадут задания по проникновению. Уверен я в одном, по ним горевать не станут». Казама взял со стола терминал-планшет, которым пользовался при встрече с Татсой на втором этаже Бифштексной, и открыл фотографию небритого мужчины с 12-летней девочкой в соломенной шляпе. «Может, эта девочка выглядит так не из-за лекарств», а из-за генетической аномалии «последствия модификации». «Командир!» Фудзибаеси не смогла вымолвить фразу «последствия модификации». «Это лишь гипотеза, но разве она не выглядит правдоподобной?» «Выглядит!» Снова вступил в разговор Санадо. «Если девочка получила эту особенность, когда её превратили в модифицированного волшебника, то может выгореть в любую секунду. Очень вероятно, что австралийская армия действует именно так, как вы предполагаете, командир!» Заключил он... И больше никто ничего не добавил.